Глава 11. План. Нет, я просто не могу поверить, что этот милый блондин с бархатными бордовыми глазами, в которых сейчас плясали искры, такой беспощадный садист. Наверняка всё это какое-то недоразумение. Понимая, что все ждут от меня ответ, я неопределённо махнула рукой. Я потом с ним разберусь. А пока что отведите его туда, где он может помыться, и выделите ему новую одежду. Пусть приведёт себя в порядок. Потом покормите. Может, это он от голода такой агрессивный? пожала я плечами. Все присутствующие посмотрели на меня с недоумением, пытаясь постичь железную женскую логику. А у Лекса и вовсе вытянулось лицо. Я же обедал недавно с вами в таверне. Среди собравшихся вокруг нас рабов пронеслось изумлённое: "Госпожа, водила его в ресторан? Видимо, этих салатов для тебя оказалось мало". Пожала я плечами. Значит, ваш приказ, чтобы он помылся, переоделся и поел, а задачи нуточнил Дайрон. Верно, кивнула я. Для этого принца достаточно на сегодня потрясений. Пусть немного переведёт дух и отдохнёт. Я видела, что Дайрон старательно гасил в себе ревность. Оно и понятно. Хозяйка едва купила нового горемника, как успел уже в таверну с ним сходить. А в ответ на кровавые злодеяния велело дать новую одежду и покормить. Тут любому ёжику ясно, что я к нему не равнодушна. Оглянувшись вокруг, я приняла решение. Сегодня пусть отдыхает, а завтра днём, пускай приступает к садовым работам. Они с кроликом тут всё порушили и вытоптали. Надо навести порядок. Понимаю, что не королевское это дело с растениями водиться, но раз уж он такую разруху устроил, пускай всё исправляет. «Как прикажете, госпожа?» — склонил голову Дайрон. «А что делать с Пашироном? Позвольте спросить, он навсегда останется кроликом или вы вернете ему прежний вид?» И опять сложный вопрос. «Понятия не имею, как размагичить пушистого бедолагу. Точнее, будь я в своем теле, могла бы попробовать, но тело о велике для меня вообще кладезь неожиданностей». От спонтанных выбросов магии до внезапных обмороков и сна на ровном месте. Шрес. Мне же Лекс что-то о себе рассказывал в карете, а я внезапно вырубилась. Наверное, обиделся на меня ещё из-за это. Я подумаю. Неопределённо махнула я рукой. И вообще, кролик им он мне нравится больше. Пусть кто-нибудь окажет ему медицинскую помощь. Но у нас в поместье нет целителей, покачал головой Дайран. Прикажете пригласить лекаря из центра забота? Хм. В таком большом помещении нет лекарей? Это определённое упущение, которое нужно исправить. Да, пригласите, ответила я. Пусть заодно Михаси вылечит. Но он же ветеринар. Изумился моему приказу Тайрон. Феиская пыльца. Ну почему всё так сложно? Гном сразу начал подавать признаки жизни. покачиваясь из пепеля и бичаков взглядом он поднялся на ноги видимо его гномья гордость не позволяла ветеринарного осмотра лекс с присущим ему аристократизмом заявил примите мои извинения за контузию михась виноват гном прорычал в ответ что-то нечленораздельное и повернулся к огню с хрипом спасибо госпожа но мне не нужен звериный целитель я в порядке спорить не стало Ладно, тебе виднее. Возьми 3 дня выходных, чтобы отлежаться. Гном порысял. Спасибо, милостивая госпожа, велика. Да хранят небеса ваше здоровье. Да, про здоровье это очень даже актуально. Мне бы только в своё тело вернуться. Там хорошее самочувствие гарантировано. Кстати, ещё и с таблетками нужно разобраться. Взаимно, Михайсь, улыбнулась я гному. Итак, нужно составить чёткий план действий. Во-первых, поговорить с Дайраном, разузнать у него про особенности арабской привязки в этом мире. Мне надо как-то освободить Лекса и, возможно, всех остальных, если получится. Во-вторых, я должна внимательно изучить этикетку на бутылочке с таблетками. Если получится, то уже сегодня съезжу в аптеку, поговорю с тем, кто продаёт о великие это лекарство. Возможно, узнаю что-то важное. И в-третьих, Нужно расспросить Дайрона, где тут можно найти сильных магов или хотя бы артефакты для обмена телами на больших расстояниях. Как вариант, магический ключ, который умеет поворачивать магию вспять. Мне очень-очень нужно срочно вернуться домой. Как же я соскучилась по своей драконице. Ой, Паша шевельнулся, вывел меня из раздумий голос одного из рабов. Посмотрела на кролика и убедилась, что и правда. Несчастный краконь начал оживать. Пушистая кролича попа дёрнулась, хвостик задрожал. Я его не скольпировал, решительно внёс ясность мой новый горемник. Это он сам себе ведро с мясом на голову надел, а камнем в него кинул, потому что не знал, как ещё его остановить. Ладно, хотя бы с этим разобрались. Но проблемы и не думали заканчиваться. Встрепетнувшись, Паша рванул из колодца. продолжая затаптывать всё, что ещё не добито. Мне остановить его камнем или сами поймаете? Вскинул идеальную бровь Лекс.